Глава 14. Моё сердце тебе. 3 пререаля 2009 -го года, иначе 23 мая 1801 года, генерал Муро вернулся из Страсбурга в Париж и сразу же поехал в замок Орсе, полученный им в преданное за женою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 Без исключения, именно в таких словах тайная агентура докладывала Бонапарту. И в Сен-Антуанском предместье где жил рабочее простонародье, и в богатых кварталах Сен-Жермена, где селилась элита общества, всюду бытовали пересуды о том, что для Моро уже готовится в Булоне мощная армия для десантной высадки на берегах Англии, дабы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 Виктором Лагури. — Я буду в стацком скупо отвечал Муро. Пятого прериаля, на третий день после приезда, Муро прибыл в Тюйлери, попав во взволнованный и красочный сон полководцев Франции, громыхающих саблями и здоровым животным хохотом. Особое внимание привлекли сабреташи, отчаянные головы, рубаки и хвостуны, пьяницы и бабники, идущие на смерть легко, как на вечеринку с дамами. Именно сабреташи, сроднившиеся с войной, и были главной опорой консула, который любил этих забулдык, готовых умереть за него хоть сегодня, но а Бонапарт держал их в чинах не выше полковника.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 Он больно треснул по животу Бонапарта. «Все-таки не так быстро, как ты, папочка!» «Это неслыханная папочка!» — отбросила Бонапарта в сторону. Заметив Муро, он не взял отчетов у «Оставьте у Бертье!» «На досуге он их просмотрит. Впрочем, я все уже знаю. Лагури!» «У вас ко мне вопросы?»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 сорок тысяч франков жалованье громко объявил бонапарт я оставляю за вами подчину командующего армии и надеюсь вам пока хватит до нового назначения благодарю сухо кивнул муо после приема к нему подошел старик дюгазон не везло мне в тюиллерии при королях не везет ты при консулах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 Война окончена. Мы победили. Армию отобрали и сорок тысяч франков оставили. Теперь можно и танцевать. Нет, Франция не унывала. Продлевалось тревожное время битв, флирта, романтики. Своим возлюбленным военные люди писали тогда «Мое сердце тебе». жизнь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 Даже умники не могут обойтись без дешевой лести. Как же наш Бонапарт не догадался велеть Давиду замазать эти нескромные сравнения? Художник Жерар уже писал однажды портрет Моро. Между ними были хорошие отношения, и Моро спросил его, «Жерар, а что вы-то скажете?» далеко не трус, затащил муров уголок. Критиковать Давида опасно, ибо волею Бонапарта Давид в живописи, как и Тальма в театре, стали непогрешимыми, вроде апостолов истины, из прежнего доброго товарища. Давид обратился в диктатора. Он уже не дает советов, он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 Гуманность — первый долг полководца, который даже в своем ужасном ремесле должен отыскивать поводы для проявления человеколюбия. — Друзья, — сказал Мро, — все мы хорошие республиканцы, но не слишком ли мы далеко забрались со своими принципами, наколотыми на окровавленные штыки? — Не даву!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 Этого не нужно, Моро. Ты и сам понимаешь, что все речи и завтра же станут известны мне и без твоих протоколов. Моро утаил от Александрины, что не он сам, не она, его жена не получили от Бонапарта в приглашение на большой бал в залах королевского тюйлерии. Однако яркая молодой жены, жаждущей удовольствий света, ко многому обязывала. И Муро оправдывал ее и себя перед Максимилианом Фуа. А что делать, если в Александрине при всей ее любви ко мне крутятся всякие чертенята? Конечно, ей хочется поддать пару, как говорят русские, или поддать дыму, как говорят турки.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 Генерал Муро, отлитый в бронзе, стоял над своей могилой, держа в руке боевую шпагу. На его надгробии было начертано все, когда родился и где родился, когда умер и где умер. Не было, пожалуй, сказано главного. «Мое сердце, тебе, Франция».